Положив трубку, Рогачёв взглянул на Геру. Тот, похоже, все уловил и теперь сидел и ухмылялся. Чего так развеселился? Да так, зона понимания. Напомнило кое-что. У нас простых торгашей, правда, не такой сленг в ходу, но расценки тут у вас бодрые. А ты как думал? У нас и товарчик высший сорт. Места в Думе или в Сенате. Их ящиками или там упаковками продавать не станешь. Товар штучный. Вот и цены поэтому такие. И что? Берут? А ты как думал? Я ведь и сам за себя заплатил, как ты догадываешься. И не смешно и 15 миллионов, а намного больше. Зато теперь решаю вопросы так же, как ты когда-то в своих магазинах решал. Этому зеленое, а тому кирпич и в Лондон на вечное поселение. Знаешь, сколько в Лондоне народу из Юксона осело? Сотни человек. А знаешь, почему? Да потому что пожадничали себе здесь, так сказать, вид на свободное жительство продлить. Простые секретарши. Помнишь, у нас с сборе в приемной сидели? Простые секретарши с собой по миллиону долларов кэшем в чемодане привезли. Поэтому здесь за продление вида на жительство с них и просили, соответственно, А это значит, отдай все и чуть больше. Вот лондонская московская диаспора и пополнилась, сразу человек на 300. А потом еще. А на чужбине, даже с деньгами житье не очень-то веселое, особенно в Европе. Общество таких не принимает и считает вполне справедливо, что все новые русские эмигранты сплошь рядом жулье высшей пробы, пожадничавшее, занести у себя на родине. Слышал сейчас разговор. Дело вот в чем. Есть некий гусь по фамилии Кентер. Еврей, разумеется. У него еще папашу при совдепах не то расстреляли, не то посадили за воровство, но не суть. Так вот, этот Кентер, потратив килограмма два свинца и пару копеек, приобрел комбинат один, мирового значения. В первое время его никто не трогал. А сейчас, после того, как Борю закрыли, то на таких вот кентеров потихоньку стали наезжать. Ну, а этот владелец комбината, почувствовав, с какой стороны ветер дует, решил обезопаситься, неприкосновенность получить. Обратился ко мне через моего же человека. «Я теперь такие вопросы решаю, что тебе и не снилось». «И что же, вы ему поможете?» «Не знаю». Рогачев зачем-то посмотрел на потолок, словно ожидал там что-то увидеть, но ничего такого не увидел и продолжил. Тут ведь дело такое. Если с первого раза человек заортачился, значит, ему второй заход в два раза дороже станет. Как говорил предводитель Воробьянинов, торг здесь неуместен. Тем более, что этот Кентер решил под себя 3000 гектаров землицы Рублевской подмять. Там заводик один есть, конный. Так вот, кентер этот и еще один такой же, приятель его по прозвищу безе решили у заводика землю отчикать и построить на ней доходные дома. Сейчас, конечно, у нас везде сплошная политкорректность, но как-то неправильно, что евреи землей торгуют. Как ты считаешь? Герман всплеснул руками. «Господи, Петр, да вы ли это? Я вас просто не узнаю. Куда делся ваш здоровый бизнесменский цинизм? Откуда все это? Я имею в виду насчет евреев. Ведь когда вы работали с евреем Борей Хроновским, то как-то не задумывались о том, кто именно ваш партнер по национальности. А ты не вспоминай, что было. Что было, то прошло. У меня сейчас положение другое. А положение всегда обязывает. Мне, говорят откровенно, наплевать, кто там по национальности этот кентр. Пусть хоть Зулусом будет, хоть Алиутом. Мне на 3000 гектар земли не наплевать, видишь ли. И ему, Рогачев ткнул пальцем за себя, туда, где висел на стене портрет с двигающимся взглядом. Не наплевать. Чересчур кусок жирный всего для двоих человек. А если человек в состоянии такой кусок сожрать и не подавиться, то пусть за это свое умение занесет малость. «Пойми, Гера», — вдруг с жаркой откровенностью заговорил Рогачев, «у нас никакого капитализма в стране нету, у нас феодализм. Вот есть король», — он вновь ткнул пальцем в портрет на стене, «он первый среди равных, как и положено». А у короля есть вассалы, которым король нарезал участки для проживания и эксплуатации с целью извлечения процентов. Но ведь не просто так нарезал-то, не за красивые глаза, понимаешь? Король, он прежде всего о государственных интересах печется хотя бы потому только, что если с этим государством что-то случится, то ему королем негде станет быть. А в государстве еще и народишка проживает – и армия есть, и еще много всего. А для того, чтобы с государством ничего не случилось хотя бы в ближайшие несколько лет, надо, чтобы народишка хоть как-то жил и при этом не думал, по крайней мере, о том, что он станет жрать завтра. Армия должна на маневры ездить, а то если она на маневры ездить не станет, то ей захочется кое-чего посерьезнее маневров, а тогда переворот, вассалов под корень и все в минусе. Вот это в двух словах и есть та самая вертикаль. Понял? Гера мотнул головой. Если честно, то не совсем. Вы словно экспресс несетесь и остановки пропускаете, а я никак не могу понять, куда ж я еду. В общем, туманно пока. Петр махнул рукой. Ладно, въедешь со временем. Потом словно спохватился, что до сих пор так ничего Герману и не предложил и сказал уже в более спокойном тоне. Короче говоря, я вот для чего тебя позвал. Подойди к сюда. Гера встал со своего места, обогнул длинный стол для заседаний и подошел к креслу Рогачева. Тот ткнул пальцем в монитор: На, вот почитай, что обо мне всякая шваль в интернете пишет. Гера с интересом вгляделся в строчки, напечатанные на каком-то незнакомом ему сайте, и прочел следующее: У нас есть сила! Есть влияние. Власть и господин Рогачев скоро в этом убедятся. Пока же эти люди наивно полагают, что они чем-то рулят. Но это давно уже власть импотентов. Ни одна их программа не реализована. Они не понимают, как работает система. Я часто думаю, они дураки или кто? Нет, на самом деле, они просто не в теме. Они живут в другом мире. Они непонятно, как во власть попали. Рогачев — бывший соратник Хроновского, который его предал, а взамен стал большим человеком в президентской администрации. Никому дело нет, что Рогачев оторван от реальности, сидит на кокаине, играет в куклы. Ему самому при этом кажется, что он судьбами играет, определяет, какая политическая сила должна остаться, какая исчезнуть. Между тем, ничего запретить они не могут. Мы готовы к работе в любых условиях. Вот даже если власть запретит нам публичные выступления, то я дождусь марша антифашистов и призову соратников нашего движения поддержать это мероприятие. И мы устроим новый русский марш номер два. Но ничего они не могут сделать. Никак не смогут помешать.